Брендон Дюбуа живет в Нью-Гемпшире. Он лауреат многих литературных премий и автор 17 романов и более 135 рассказов. Его последний роман «Кровавая пена» из серии о приключениях детектива Льюиса Коула, его короткие рассказы, печатались в журналах Playboy, Эллери Квинс Mystery Magazine, Альфред Хичкок Mystery Magazine, Magazine of Fantasy and Science Fiction, а также в многочисленных антологиях, включая Best American Noir of the Century, 2010 год. Его рассказы дважды получали Шеймус Эвард клуба Private Eye Writers of America, а также трижды были номинированы на премию Эдгар Эвард клуба MWA, а еще он был победителем телеигры «Джео Парди», Посетите его сайт в сети brandonduboys.com.